Глава 2. Новая владелица кафе «Пряная тыква» нравилась Логуну гораздо больше, когда не пыталась снести ему голову бейсбольной битой. Однако это мало о чем говорило. Ему нужно работать, доставлять заказы, попутно избегая сочувствующих горожан. У него не было времени просиживать здесь и распивать кофе на рассвете. Но, похоже, сбежать не удастся. Даже слова не вставить. Племянница Дот не смолкала с тех пор, как настойчиво пригласила его войти. Каждый четверг, вот уже пять лет с того дня, как он занялся фермой, Логан оставлял Дот четыре ящика с овощами возле задней двери. Ему нравилось приезжать в город до рассвета, пока улицы пусты. Нравилось заканчивать работу до того, как другие только начинают открываться. Логан не любил вести светские беседы, ненавидел обсуждать погоду. Его не интересовали последние городские сплетни. Еще меньше ему нравилось быть их участником. Чем быстрее он управится с доставкой, тем скорее вернется на свою тихую ферму. Во всяком случае, настолько тихую, насколько это возможно, с полудюжиной кур, двумя взрослыми козлами, одной спасенной альпакой — и бабушкой, которая страстно любила поболтать. К счастью, дед Логана был таким же молчуном, как и он сам. Бабуля говорила за них обоих. Почти столько же, сколько и это Джинни. «Как думаешь, что моя тетя собиралась делать с этими м -м, маленькими тыквами?» спросила Джинни, глядя на ящик, который он положил у ног. Она встала за прилавком, упершись одной рукой в бедро, а второй, поправляя пряди, выбившиеся из небрежного пучка. «Горлянками», — пояснил Логан с другой стороны стойки. «Точно, горлянки. Так я и думала». Джинни все еще выглядел растерянной. «Но их ведь не едят?» Логан чуть было не рассмеялся. «Почти. Но раздражение пока перевешивало». «Нет, горлянки не едят». Джинни окинула взглядом еще три ящика, которые он занес внутрь, вместо того, чтобы оставить возле двери, как и полагалось. Там, где оставлял всегда. Там, где, к своему большому сожалению, не оставил этим утром. «Видимо, все прочее для смузи, которое она добавила в меню», — Логан кивнул. «В этом городке обожали смузи. Не то чтобы он жаловался», «Смузи» означали, что кафе нужно много свежих фруктов и овощей с его фермы. «Смузи» выгодны для бизнеса. «Горлянки — декоративные тыквы», — сказал он, избавив Джинни от дальнейших догадок. Глаза Джинни загорелись, словно он решил все мировые проблемы. Логан постарался не обращать внимания, что в груди вспыхнула гордость при виде ее довольного лица. Давненько ему не доводилось решать чьи-то проблемы. «Ну, конечно, как я об этом не подумала? Все из-за недосыпа». Джинни поставила локти на прилавок и опустила подбородок на руки. На ней был старый растянутый кардиган с такими длинными рукавами, что они полностью закрывали ладони, а под ним — поношенная футболка и пижамные штаны. Логан заметил, что штаны усыпаны... Маленькими ежиками, хотя изо всех сил старался этого не замечать. Он вообще на многое упорно не обращал внимания. Например, какие у нее выразительные темные брови, как она порхала без остановки, пока быстро и умело варила ему кофе. Джинни была воплощением противоречий, проворная, но в то же время рассеянная, готовая в любой миг улыбнуться и так же быстро нахмурится. Все ее эмоции читались по глазам, темно-карим, почти черным, прямо как кофе, который он обычно заказывает. Джинни провела ладонью по лицу, разрушая чары. Как долго он на нее пялился! Девушка зевнула и потянулась. Футболка задралась, обнажив полоску кожи над поясом, и Логан тут же отвернулся. Он точно не собирался это замечать. Когда он вновь рискнул посмотреть на Джинни, та опять уперлась локтями в прилавок. Под глазами у нее залегли темные круги, черные волосы спутались на макушке. Ее поникший обреченный вид что-то в нем задел. Что-то неуместное. Что-то, на что у него сейчас совершенно не было времени. Он уже собрался сказать ей, что ему пора дальше развозить продукты, но Джинни заговорила. «Так странно. Я постоянно слышу эти звуки. Каждую ночь. Как думаешь, здесь водятся привидения?» Логан чуть не поперхнулся кофе. «Привидения?» «Ну да». Джинни расправила плечи, ее глаза засияли от новой теории. «Привидения? Может, духи, которые здесь обитают?» недовольны новой владелицей. Духи? Рановато для такого уровня безумия. Призраки, духи, неважно. Джинни махнула рукой, словно не имела значения, как называть вымышленного обитателя. Нечто здесь явно недовольно моим присутствием. Я, правда, не думаю, что... Другого логичного объяснения нет. Она скрестила руки на груди. Тема закрыта. Здесь точно водятся привидения». «Нет другого объяснения». Логан со стуком опустил кружку на стойку. «Это уже перебор». «Еноты, старые трубы, сквозняк в рассохшихся окнах, твое воображение». Он загибал пальцы, перечисляя возможные варианты. На последнем пункте Джинни прищурилась, но Логан продолжил. «Может, детишки балуются?» Существует бесконечное количество версий, куда более правдоподобных, чем привидения. А теперь мне правда пора. Что значит, детишки балуются?» Логан тяжело вздохнул и едва сдержался, чтобы не начать рвать на себе волосы. «Не знаю, возможно, какие-то дети хулиганили в переулке». Джинни медленно кивнула, обдумывая эту версию. Логан пододвинул к ней кружку, готовый поблагодарить за все и попрощаться. Но Джинни его опередила. «И что мы будем с этим делать? Мне очень нужно выспаться!» «Мы?» — он машинально отпрянул. «Наверное, надо было просто развернуться и убежать. Не хватало еще сильнее ввязываться в дела новой владелицы кафе. Он так и слышал, когда мы из книжного клуба об этом кудахчут». Они завтракали сплетнями. Джинни кивнула. «Ты мой единственный друг в городе. Я не могу разбираться с бандой подростков в одиночку». «Банда?» «Слишком громко сказано», — пробормотал Логан, продолжая отступать к двери. Но Джинни пошла за ним. «Да, на пижаме точно ежики». Он наотрез отказывался считать это милым. «Пожалуйста». Я ведь только приехала, и у меня ощущение, что я совсем не понимаю, что делаю. Джинни покачала головой и замолчала. «Прости, это не твоя забота». Она улыбнулась. «Разберусь». Ее натянутая улыбка вновь что-то в нем зацепила. Джинни выглядела такой... потерянной. Даже когда улыбнулась и откинула прядь с лица, пытаясь заверить, что у нее все хорошо. «Очевидно, это не так. И это беспокоило Логана даже больше, чем ее нескончаемая болтовня». «Проклятие!» «Приходи сегодня на собрание», — предложил он. «Городское?» «Да». Логан пригладил бороду, уже жалея о том, что сказал. «Их проводят каждый второй четверг месяца. Можешь сообщить о своей... М -м, проблеме. Попросить помощи». Ее улыбка стала ослепительной и настоящей. «О, нет!» Искренняя улыбка Джинни оказалась даже очаровательнее этих чертовых ежиков. Как вышло, что его привычная утренняя доставка приняла такой крутой поворот? «Спасибо! Прекрасная мысль!» Джинни сложила руки перед собой, словно пыталась сдержаться и не обнять его. Логан сам не знал. Испытал он облегчение или разочарование. Ему пора. Он уже держался за дверную ручку, почти ушел. Почти вернулся к своему обычному утру, к благословенной тишине. «А ты придешь?» Вопрос Джинни остановил его на полпути. Логан обычно ходил на собрание только если это касалось фермы, и только если бабушка была слишком занята кружком вязания, чтобы самой приехать в город. Дедушка, по его собственным словам, предпочел бы вырвать себе зубы без анестезии, чем тащиться на собрание. Логану незачем было приезжать на этой неделе, но отчего-то он вдруг ответил. «Да, приду». Радостный виск Джинни догнал его на озаренные предрассветными лучами улицы. Книжный клуб будет в восторге».